«По крайней мере, принц не скажет, что, Ваше Величество, его сухо приняли», — заметил Нарышкин. В начале 1809 года, во время пребывания в Петербурге прусского короля и королевы, все знатнейшие государственные придворные особы давали великолепные балы в честь знаменитых гостей. О своем бале Нарышкин сказал, «Я сделал, что должен был сделать, но я также должен за все, что сделал». В войну с французами сын Нарышкина, служивший в армии генерал-майором, получил от главнокомандующего поручение удержать какую-то позицию. — Я боюсь за своего сына, — сказал Александр Павлович Нарышкину. — Он занимает важное место. — Не беспокойтесь, Ваше Величество, — возразил Александр Львович. — Мой сын в меня. Что займет, того не отдаст. При закладке военного корабля, происходившей в присутствии государя, находился Нарышкин и был против обкновения мрачен. — чего такой скучный? — спросил его император. — Да к чему же веселиться-то, ваше величество? — со вздохом ответил стряк Вы закладываете в первый раз, а я каждый день. То в банке, то в ломбарде. Однажды спросил его государь, присутствуя у него на балу. — Что стоит тебе сегодняшний бал? — Безделицу, ваше величество, пятьдесят только рублей. — Как так? — Изумился Александр Павлович: "Да столько 50 рублей на вексельную бумагу. Был бал во дворце. Нарышкин приехал позже других, встретив его император осведомился: "Почему так поздно приехал?" "Без вины виноват ваше величество", ответил Нарышкин. "Камердинер не понял моих слов. Я приказал камердинеру ваше величество заложить карету. Выхожу, кареты нет." «Приказываю подавать. Он подает пук ассигнаций. Пришлось ехать на извозчике». «Знаешь, что Нарышкин боится смерти?» Александр Павлович сказал ему однажды. «Я так тобою доволен сегодня. Что если ты умрешь, то прикажу поставить тебе великолепный мавзолей». «А сколько денег вы ассигнуете на этот предмет?» — заинтересовался Нарышкин. «А зачем тебе это знать?» «Я бы лучше попросил, Ваше Величество, приказать отсчитать эту сумму мне при жизни. Я повеселил бы вас и задал бы отличный праздник на моей даче». Александр Львович одно время занимал должность директора театров. Однажды, во время балетного спектакля, император Павел Петрович спросил его, «Отчего он не ставит балетов со множеством всадников, какие прежде давались часто? Невыгодно, Ваше Величество». — ответил Нарышкин. — Почему? — Предшественник мой мог ставить такие балеты, потому что, когда лошади делались негодными для сцены, он мог отправить их на свою кухню и съесть. До него директор князь Юсупов, который, как известно, был по происхождению из татар. Император Александр Павлович перед своей коронацией спросил у Нарышкина. — Почему ты не отрежешь своей косы? «Я не хочу, чтобы про меня говорили, что у меня нет ни головы, ни хвоста», — ответила. В один из торжественных приемов во дворце государь спрашивает Александра Львовича, «Скажи, пожалуйста, почему ты не надел нынче своих бриллиантовых знаков на Андреевский орден?» «Я предлагал моим наградам сопровождать меня, но они ответили, что уже ангажированы». Александр Львович не любил государственного канцлера, графа Румянцева, и часто шутил над ним. Румянцев до конца жизни носил прическу с косичкой. «Вот уж подлинно, можно сказать, — острил Нарышкин, — что нашла коса на камень». Вельможа Зе давал великолепные балы в Петербурге. Про него Александр Павлович однажды заметил. «Он живет открыто!» — Нарышкин поспешил прибавить. «Точно так, Ваше Величество!» У него два дома в Москве без крыш. Один престарелый министр жаловался на Рышкину на каменную болезнь, от которой боялся умереть. «Нечего бояться», — успокоил его остряк. «Здесь деревянное строение на каменном фундаменте долго живет». Как-то в разговоре государь спросил Нарышкина, «Какое звание предпочтительнее при дворе?» «Фрейлин, флигель адъютантов, ваше величество». «Почему?» «Потому что одни любимы, а перед другими преклоняются». Как-то на параде в парыском корпусе инспектор-кадет споткнулся и упал на барабан. Присутствовавший при этом Нарышкин заметил «Впервые он прогремел на весь мир».